Сеньор Жозеф встал с кровати, запрятал мандат в шкафу между документов епископа, потом взял свою тетрадь с заметками и занес в нее все разочарования сегодняшнего утра, особо отметив неприятную манеру аптекаря и его режущий острый взгляд. А в конце приписал, выдав эту идею за свою, «Думаю, что мне будет лучше выйти на службу». Прячет дневник на прежнее место под матрас. Вспомнил, что не обедал сегодня. И ему напомнил об этом не желудок, но голова, ибо со временем люди, питающиеся нерегулярно, перестают слышать будильник аппетита. Останься, сеньор жозеф в положении отпускника. Для него не составило бы ни малейшего труда залечь в постель на весь день. «Проспать». Обед и ужин, и, быть может, всю ночь до утра. По доброй воле впав в оцепенение, столь свойственное тому, кто желает отвернуться от неприятных жизненных явлений. Но на завтра предстояло идти работать. А потому следовало питать организм, ибо нельзя было допустить, чтобы, утирая ледяную испарину, одолевая приступы дурноты, снова вызывать... Деланное сочувствие коллег и нетерпение начальников. Он взбил в тарелке два яйца, добавил туда же несколько ломтиков колбасы, добрую щепоть крупной соли, вылил на сковороду оливкового масла, дождался, когда закипит. Приготовление яичницы было единственное его кулинарное умение. Все прочие сводились к открыванию консервов. Получившийся омлет он съел медленно, маленькими, геометрически правильными кусочками, растягивая процесс как можно дольше. Но не от того, что смаковал, а для препровождения времени. А главное, ему не хотелось думать. Воображаемый и метафизический диалог с потолком был пользителен уже и тем, что помог обнаружить Какая глубочайшая растерянность царит у него в душе! Какой панический страх когтит ее при одной мысли о том, что ему больше нечего делать в этой жизни, если... Как он имел все основания опасаться, розыск неизвестной женщины завершился. В горле стоял ком, словно в те времена, когда в детстве дразнили его, доводили... Желая и до слез довести, а он сопротивлялся, держался изо всех сил. Но слезы, в конце концов, все же выступали на глазах. Вот как сейчас. Он отодвинул тарелку, уронил голову на скрещенные руки и заплакал без стыда. Благо, некому теперь было смеяться над ним. И стесняться тоже некому В подобных случаях потолки ничем не могут помочь огорченным людям и терпеливо ждут наверху, когда стихнет буря и зальется душа, устанет тело. Так случилось и с сеньором Жозе. Через несколько минут ему стало легче. Резко вытер слезы рукавом рубашки и пошел мыть посуду. Впереди у него целый день, а делать решительно нечего. Подумал не навестить ли пожилую даму из квартиры в билетаже направо. Выложить ей более-менее откровенно все, что случилось, но подумал-подумал и передумал по тем соображениям, что... Какой, мол, в этом смысл? Она рассказала ему все, что знала, и еще чего доброго спросит, на кой дьявол главному архиву горы сворачивать ради обычнейшей, ничем не примечательной женщины». А ответ, что, мол, для главного архива управления ЗАГС мы все равны, ибо ведь и солнце ежедневно восходит для всех и каждого, звучать будет не только вопиюще глупо, но и режуще фальшиво. И кое-чего не следует произносить в беседе со стариками, если не хочешь, чтобы они рассмеялись тебе в лицо. В надежде, что мимо его внимания прошло что-нибудь интересное или что появились первые упоминания о ком-то многообещающей, вступившем на трудной дороге славы, сеньор Жозет отыскал в углу кипу старых журналов и газет, из которых уже вырезал заметки и фотографии. Он вернулся к своей коллекции. Меньше всех удивился шеф. Войдя по обыкновению, когда все уже сидели по местам и трудились, он секунды на три задержался возле стола сеньора Жузе, но не сказал ни слова. А сеньор Жузе ожидал, что его подвергнут прямому допросу о причинах преждевременного возвращения на службу, однако хранитель ограничился лишь тем, что, выслушав тотчас представленное объяснение старшего дела производителя, вскоре отпустил его, отрывистым взмахом правой руки, на которой указательные и средние пальцы были сложены вместе и вытянуты, прочие же сжаты, что на принятом в главном архиве языке жестов означало «он больше не желает слушать ни слова по данному делу». Сеньор Жозе, слегка запутавшийся в своих ощущениях, ибо Предвкушал допросы и одновременно испытывал облегчение от того, что тот не состоялся, попытался прояснить свои мысли и сосредоточиться на работе в виде положенных ему на стол двадцати примерно заявлений о выдаче свидетельства о рождении, данные которых надлежало внести в формуляры. Формуляры же в строгом алфавитном порядке разложить по каталожным ящикам под барьером. Работа была простая, но ответственная. А для сеньора Жузе до сих пор, не твердо державшегося на ногах, имела то преимущество, что могла быть выполнена сидя. Ошибки переписчиков относятся к числу самых непростительных, ибо их никак не оправдывают слова «Ах, простите!» отвлекся. Ибо не равносильно ли это признание, что думал о чем-то другом, о чем-то своем? что не устремил все внимание на имена и даты, чья исключительная важность объясняется тем, что они, как в настоящем случае, дают законные права на существование, реальности существования. И в особенности это касается имени новорожденного. Простая описка, случайная замена первой буквы фамилии сейчас же закинут в формуляр очень далеко от его законного места и даже от того места, где он должен находиться, как неизменно случается в этом главном архиве, где имена, суть, многие, чтобы не сказать суть, все. Если бы в свое время помощник писца копируя в документ имя сеньора Жозе, ошибку и написал бы, скажем, Шозе, введенный в заблуждение почти неразличимым созвучием, то в виде примечания внести в заблудившийся формуляр номера свидетельств о любых трех весьма обыденных и распространенных житейских событиях женитьба, развод, смерть из коих двух можно еще так или иначе избежать, а третьего никогда, то это означало бы неминуемый конец всякой работе. И потому сеньор Жозе трудится, с необыкновенным тщанием и осторожностью выводя букву за буквой, приводя доказательства что новые человеческие существа, доверенные его попечению, вправду существуют а когда скопировал уже шестнадцать свидетельств о рождении и потянулся за семнадцатым и приготовил чистый бланк. Рука его вдруг дрогнула, перед глазами все поплыло, и на лбу выступил пот. Имя, значившееся перед ним и принадлежавшее лицу женского пола, было почти в точности такое же, какое носит неизвестная женщина. Разница лишь во второй фамилии, но и она начинается на ту же букву, а потому есть все основания предполагать, что формуляр, выписанный на то имя, на который выписан, должен лежать сразу за другим. И вот сеньор Жозе, едва перебарывая нетерпение, ибо приближается миг столь вожделенной встречи, встал со стула, чуть только завершил копирование, устремился к соответствующему ящику каталожного шкафа, трепетными пальцами провел вдоль корешков, поискал и нашел. Нашел надлежащее место, ибо формуляр неизвестной женщины отсутствовал. Ярче молнии! и столь же разяще вспыхнуло в голове сеньора Жозе роковое слово «Умерла». И хотя он по должности обязан понимать, что отсутствие формуляра в каталоге означает со всей непреложностью смерть лица, на который был некогда заведен, и хоть давно утерян счет формуляром, который он за двадцать лет службы своими руками извлекал отсюда и перекладывал туда то есть в архив покойников. Но сейчас он отказывается принять очевидное и поверить, что именно это и есть причина исчезновения. И не тешить себя иллюзиями, будто какой-то небрежный или неумелый сослуживец засунул формуляр не туда, быть может. Он чуточку впереди или позади, да нет, не может. Это сеньор Жозе, впав по не хочет обмануть себя, ибо за многие века существования главного архива никогда еще не случалось так, чтобы карточка в этом каталоге стояла бы не на своем месте. И чуть теплится надежда на то, что женщина жива, а просто формуляр ее временно попал в руки одного из младших делопроизводителей, вносящих в него какие-то изменения. «Может быть, она снова вышла замуж?» — размышлял сеньор Жозе, как вдруг в один миг нежданное противоречие, порожденное этой мыслью, смягчило и уняло его волнение. Вслед за тем, сам, едва ли понимая, что делает, он положил заполненный формуляр, куда только что скопировал сведения из свидетельства о рождении, на место формуляра пропавшего — а потом на дрожащих ногах вернулся за свой стол. Он не мог спросить коллег, «Не у них ли, случайно искомое. Он не мог обойти их столы и краешком глаза оглядеть разложенные на них бумаги. Он, одним словом, ничего не мог сделать, разве что держать в поле зрения заветный ящик каталога на тот случай, если вдруг кто из дела производителей вернет на место маленькую прямоугольную картонку, извлеченную оттуда по рассеянности, по ошибке или еще по какой-то причине, менее обыденной, чем смерть. Время шло час за часом, утро уступило место дню. То, что сеньор Жозе сумел проглотить на обед, было все равно, что ничего. Но, может, у него что-нибудь застряло в горле? значит, почему так часто стоит комок в горле этом? Почему перехватывает его спазмой? Почему сдавливает тоской? За весь день ни один человек не открыл ящик каталога. Ни один заблудившийся формуляр не нашел пути назад. И неизвестная женщина оставалась мертва. В ту же ночь сеньор Жозе вернулся в главный архив, имея при себе карманный фонарик и стометровый моток крепкого шнура. Фонарик был снабжен новой батарейкой, сулившей несколько часов бесперебойной работы, но... Сеньор Жозе, более чем измытаренный трудностями, с которыми столкнулся во время кражи со взломом, усвоил прочно, что и самой дальновидной предусмотрительности бывает мало, особенно если с большака честной жизни сворачиваешь на извилистые тропки преступления. Вообразите, что будет, если маленькая лампочка фонарика перегорит, Вообразите, что стекло, защищающее ее и усиливающее свет, вылетит из гнезда. Простите за сравнение. Столь же невольное, сколь и неуместное, с оперившимся птенцом. Вообразите, наконец, что фонарик с целыми и невредимыми лампочкой, стеклом и батарейкой выпадет и закатится в такую щель, откуда его ни рукой, ни крючком никаким не извлечешь. И, короче говоря за неимением настоящей орядненной нити, воспользоваться которой наш герой не осмелится? Хоть ящик, принадлежащего хранителю письменного стола, где на всякий непредвиденный случай лежит, она вместе с мощным фонарем никогда не запирается на ключ? Сеньору Жозе заменит ее купленный в хозяйственном магазине моток простого и непритязательного шнура, который выведет назад, в мир живых, того, кто намеревается сейчас вступить в пределы мертвого царства. Как сотрудник главного архива, сеньор Жозе имеет совершенно законный доступ к любым документам, фиксирующим акты гражданского состояния, каковы документы, о чем излишне напоминать, составляют самое существо его работы, и потому не вполне понятно, почему бы ему не обратиться к соответствующему коллеге, сказавши, «Иду в архив искать формуляр одной недавно скончавшейся женщины». Только дело-то все в том, Что мало будет сказать так, надо еще привести административно обоснованное и бюрократически логичное объяснение, ибо коллега не применит осведомиться. Зачем она вам? Она этот вопрос, сеньор Жозе, внятного ответа не отыщет. Ибо нельзя же в самом деле сказать «да, хочу, знаете ли, убедиться, что она и вправду умерла». И во что же превратится наш главный архив, если начнет исполнять эти и подобные прихоти и чудачества, не столько, впрочем, зловредные, сколько непродуктивные? Самое скверное — это если сеньор жузе в ходе своей ночной экспедиции не сумеет обнаружить документы покойницы в том хаосе, какой является собой архив мертвых. Ясно, что, в принципе, раз речь идет о недавней кончине, бумаги покойной должны бы размещаться недалеко от входа в архив мертвых. Но тотчас возникает новая сложность, ибо попробуй-ка точно определить, где он, этот вход. И слишком просто было бы, уподобись несправимым оптимистам, заявлять, что пространство мертвых начинается там, где кончается пространство живых и, соответственно, наоборот. И если во внешнем мире дела примерно так и обстоят, ибо если не брать в расчет события чрезвычайно исключительные, ну, или как минимум не столь исключительные, как природные катастрофы или бедствия войны, то, согласитесь, едва ли можно увидеть на улицах мертвых в перемешку с живыми. Однако в главном архиве по причинам структурного характера и не только подобное вполне может случиться. Может и случается. Ранее мы уже объясняли, что время от времени, когда под постоянным и неодолимым напором мертвецов начинают закуприваться коридорные артерии архива, и вслед за тем, но и вследствие этого затрудняется доступ к нужным документам, Ничего другого не остается, как снести заднюю стену и возвести ее снова, но уже на несколько метров дальше. Однако по невольной оплошности мы не упомянули два весьма пагубных последствия этой закупорки. Прежде всего, пока стена еще только сооружается, формуляры и личные дела новоприставленных, За недостатком места в тыльной части здания угрожающе надвигаются на документы живых, находящиеся на самых дальних от входа полках, и соприкасаются с ними, от чего происходит каскад щекотливых ситуаций, а именно смешение живых и мертвых. Во-вторых, когда стена уже выстроена и потолок продолжен, и архив мертвых может, наконец, зажить нормальной жизнью, эти же самые пограничные, с позволения сказать, стычки живых и мертвых, делают, если не невозможным, то крайне затруднительным перевод в торцевую тьму всей кучи до кучных покойников. Простите, если выражение это покажется вам неуместным. Прибавьте к этим совсем немалым несообразностям и то обстоятельство, что два самых младшеньких делопроизводителя, производителя, не заподозренных покуда ни шефом, ни его замами, время от времени, то ли из-за недостатков профессиональной подготовки, то ли из-за выпиющей этической глухоты, ничтоже, что называется, сумняшися, отбрасывают мертвецов как попало не поглядев, есть ли для них свободное место. И если на этот раз Фортуна не улыбнется, сеньору Жозе, если судьба не будет ему благоприятствовать, то недавнее проникновение со взломом в здании школы, сколь бы опасно оно ни было, покажется просто увеселительной прогулкой по сравнению с тем, что предстоит ему сейчас. Возникает закономерный вопрос. Для чего нужна, сеньору Жозе, путеводная нить длиной в 100 метров, если протяженность главного архива, как бы его ни расширяли, все же не превышает 80 Но задавать такие вопросы есть неотъемлемое свойство людей, воображающих, будто все на свете можно сделать, если только неукоснительно следовать некой прямой линии, которая кратчайшим путем выведет из одной точки в другую и, может быть, там, во внешнем мире. Это у кого-то и получается, но здесь, где живые и мертвые делят одно и то же пространство, приходится без конца петлять и кружить. Обходя горы папок, холмы личных дел, курганы формуляров, продираться сквозь чещебу и блуждать среди руин, врести над мрачными безднами вдоль стены грязных бумаг, нависающих над головой, и многие-многие метры шнура требуются протянуть и оставить позади, подобно извилистому, едва заметному в пыли следу, ибо иначе не понять, проходил ли тут ты или нет, и не найти пути назад. Сеньор Жозе... Один конец шнура обвязал вокруг ножки хранительского стола, причем вовсе не от недостатка уважения, а чтобы выиграть несколько метров расстояния, а другим окрутил собственную щиколотку. И, разматываясь при каждом шаге шнур, пополз вперед по одному из коридоров архива живых. План состоял в том, чтобы начать поиски с тыльной части — где полагалось бы находиться формуляру и личному делу неизвестной женщины, хотя по причинам, изложенным выше, мало надежды на упорядоченное размещение документов. Очень мало. Строгой натуре сеньора Жозе, чиновника прежней школы, вышкаленного, вымуштрованного старинными методами, глубоко противно иметь дело с безответственностью новых поколений приниматься за поиски там, где лишь по злостному и умышленному нарушению основополагающих правил архивного хранения может находиться покойник. Наш герой знает, что главной трудностью, с которой он столкнется, будет темнота. Начиная от шевского стола, по-прежнему тускло освещенного неугасимой потолочной лампой, весь главный архив погружен в густую тьму. Включать же светильники по пути следования, сколь бы ни были немощны они, слишком рискованно, потому что бдительный страж порядка, обходящий квартал, или просто сознательный гражданин, которому не небезразличный порядок и безопасность, вполне способны будут различить слабое, рассеянное мерцание в высоких окнах и немедленно поднять тревогу. И сеньор Жозе, может рассчитывать только на желтоватый кружок, подрагивающий перед ним. И подрагивает он в такт шагам. Но еще и потому, что сжимающая его рука не тверда. И, надо сказать, одно дело приходить в архив мертвых в дневные часы, чувствуя позади присутствие сослужицев, которые хоть и мало склонны, как мы имели случай убедиться к товарищескому участию, все же, непременно окажут помощь, если будет грозить в самом делешное, опасности или случится сильнейший нервный срыв, и прежде всего известят шефа, посмотрите, что там творится с этим. И совсем другое, когда во тьме ночной бродишь здесь по этим человеческим катакомбам, когда со всех сторон подступают к тебе имена, и поди-ка разбери, шелестит ли эта бумага, шепчут ли голоса. Сеньор Жозе дошел до последнего стеллажа живых и теперь ищет проход в торец главного архива. А проход этот, в принципе, и в соответствии с тем, как по проекту организовано здесь пространство, должен идти по биссектрисе, делящей треугольную проекцию здания на две равные части, однако чудовищные, постоянно увеличивающиеся залежи бумаг — превращают прямую верную дорогу в запутанную сеть тропинок, где на каждом шагу возникают препятствия или глухие тупики. Это белым днем. Да при включенном свете относительно легко пытливому исследователю не сбиться с пути. Достаточно всего лишь дать себе труд бдительный и внимательно держаться тех дороже, где меньше пыли. Ибо это есть верный признак что там ходят чаще. И до сих пор, хоть не обходилось дело без страхов и внушавших беспокойство задержек, все чиновники благополучно возвращались из экспедиций. Но свет, даваемый карманным фонариком, доверия не внушает. И, кажется, производит не свет, но тени. И сеньору Жозе, Раз уж он не осмелился позаимствовать фонарик у шефа, следовало бы купить одно из тех современных, мощнейших устройств, способных осветить все вплоть до самой глухой окраины мира».